Там он приобрел немало друзей, и среди них доктора Ричардса из Пенсильванского университета. Ричардс тоже сыграл свою роль в истории пенициллина. В 1929 году Флори вернулся в Англию и познакомился с работами Флеминга о лизоциме. Он заинтересовался этим удивительным веществом, которое содержится и в слезах, и в ногтях человека, и обладает свойством мгновенно растворять некоторые микробы. В 1935 году Флори был назначен профессором патологии в Оксфордский институт Уильяма Дена. Это было образцовое научное учреждение, расположенное в большом прекрасном парке. Институт был великолепно оборудован, и в нем работало гораздо больше ученых, чем в сент мэри Здесь имелось три лаборатории – экспериментальной патологии, биохимии и бактериологии. В этом институте Флори продолжил изучение лизоцима. Он был всесторонне образованным учеными, поэтому лучше, чем кто-либо, был подготовлен руководить работой группы исследователей и ее координировать. Он поручил добыть чистый лизоцин доктору Робертсу. В 1937 году Робертс и еще один молодой химик, доктор Абрагам, выделили лизоцин. Вскоре после того, как Флори получил свою кафедру, он пригласил к себе доктора Чейна, чтобы тот организовал и возглавил секцию биохимии. Чейн родился в Берлине в 1906 году. Его отец был выходцем из России, мать немкой. У отца был химический завод, и Чейн с детства решил стать химиком. Он поступил в Берлинский университет. Его особенно привлекала химия живых организмов, биохимия. В качестве второй дисциплины он избрал физиологию. Он защитил докторскую диссертацию, но в 1933 году к власти пришли нацисты. Чейн был евреем и уехал в Англию. Сперва он работал в Лондоне, затем в Кембридже, где директор Института биохимии сэр Фредерик Гаолэнд Гопкинс оценил его и очень заинтересовался его научными работами. Однажды сэр Фредерик спустился в подвал, где помещалась лаборатория Чейна, и спросил ученого, не хочет ли он перебраться в Оксфорд, где Флори, новый профессор патологии, ищет биохимика. Чейн с восторгом принял это предложение. Он не надеялся получить подходящее место в Англии и собирался переехать в Канаду или в Австралию. Он был тогда еще молод, ему было всего 29 лет. Черноволосый, с горящими глазами и живым умом, он совсем не походил на англичан. Но они почувствовали в нем гения и не без основания. Сэр Фредерик Гаулен Гопкинс, которого поразили способности Чейна, рекомендовал его Флоре. Чейн явился к Флоре, который сообщил ему, что на своей кафедре придает очень большое значение биохимии, так как в основе всякого патологического изменения лежат биохимические явления. Флори обещал Чейну полную свободу действий и выбора темы своих исследовательских работ и подал ему мысль заняться изучением одного вещества, растворяющего бактерии, лизоцима, который, как сказал Флори, играет роль в защите организма против бактерий и, возможно, способствует заживлению язвы желудка. В 1936 году Чейн с Эпштейном, получившим Ротцовскую стипендию, приступили к этой работе. В то же время они изучали биохимическое действие змеиного яда. Прежде всего, надо было проверить, является ли в самом деле лизоцим ферментом, как утверждал Флеминг, то есть веществом, чье присутствие усиливает некоторые реакции и расщепляет некоторые молекулы. Если это так, то в бактериальной клетке есть такой субстрат, на который действует лизоцим так как ферменты и субстраты настолько же прилажены друг к другу, как ключ к замку, что и объясняет специфические особенности ферментов. Опыты дали положительный ответ. Чейну удалось выделить из желтого кока вещество полисахарид, которое распадалось под действием лизоцима и в данном частном случае являлось как бы замком. Удачно осуществив свою работу, Ученые, естественно, решили тщательно изучить всю литературу по этому вопросу, просмотреть все старые публикации и выяснить, что уже сделано в этой области. Чейн обнаружил около 200 сообщений о разных антибактериальных веществах. Одни из этих веществ, наподобие лизоцима, оказывали лизирующее действие на микробы,